дипломаты. Как же он устал! Действительному статскому советнику Вольскому даже не хотелось открывать глаза. Закутавшись в медвежье одеяло, он тихо сидел в углу кареты. Пытался задремать, да не вышло. Мысли сводили с ума. Дела его откровенно не радовали. Дома тоже ничего не ладилось. Почему же так получалось? За что не возьмись, все плохо. Либо полный провал, либо вязкая, как болотная тина, тяжелая неопределенность. Взять хотя бы нынешнее положение вещей в министерстве. Чем это не двоевластие? Управляющие иностранные коллеги и управляющие министерством иностранных дел, да никто и не разберет, кто из этих двоих главнее. А уж каждый из них сам решает этот вопрос, и понятное дело, что в свою пользу. Государь же снисходительно взирает со своего Олимпа на эту битву титанов и лишь посмеивается. «Разделяй и властвуй!» За влияние на департамент Вольского, созданный специально для нынешней разведки, отчаянно бились сдающие позиции на все еще могущественный граф Каппадостре и набирающий силу Карл Несельродио. Последний считался основным помощником императора Александра на Венском конгрессе и был абсолютно убежден, что чуть ли не на днях получит место своего соперника. Но опытный Вольский понимал – этому не бывать. Государе очень устраивает положение над схваткой, когда за его благоволение борются два мощных и влиятельных дипломата с диаметрально противоположными взглядами. Александр Павлович выслушивал обоих и принимал то предложение, которое совпадало с его собственным мнением. Конечно, такое положение вещей было по меньшей мере странным, но император считал стратегом себя, а остальных лишь пешками. Впрочем, после победы над Бонапартом государь, по мнению Вольского, имел на это полное и законное право. «Вряд ли Неслероде получит пост статс-секретаря», размышлял Николай Александрович. «Император не отпустит Кападострю, ведь тот грек и все связи с Грецией и Балканами, лежащими под турецкой пятой, сейчас у него в руках. Скорее, государь все оставит, как есть. Так и будет сам у себя министром иностранных дел». Вольский отбросил одеяло и выглянул в окно. «Далеко ли еще?» «Слава Богу, недалеко осталось. За окном мелькали знакомые пейзажи Петербургской окраины». Еще два часа, и его экипаж, почти доверху забрызганный всеми оттенками щедро перемешанной с первым снегом грязи, дотащится до дома. После глупейшей поездки в Бессарабию, придуманной Каппадостре, лишь бы показать Вольскому, кто тут главный, это показалось настоящим счастьем. Хотя упущенного времени тоже было жаль. Два месяца дурацкой суеты, а дело на полушку. Единственным светлым пятном за всю эту надуманную и бесполезную поездку оказалось письмо, полученное Вольским уже на обратном пути, в Москве. Алексей Черкасский сообщал о судьбе бедняги Михаила. Племянник был серьезно ранен, но жив. Князь писал, что не нужно волноваться. Мишель обязательно поправится, ведь он молод и силен. Сам Николай Александрович старался об этом не думать. Проведение сохранило Мишелю жизнь, вернет и остальное». Вольский суеверно боялся прогневать судьбу и не требовал от нее слишком многого. В петербургской квартире приезда хозяина ждали. Услужливый помощник Иван Михеевич принял Вольского шинель, заботливо осведомился о его здоровье и тут же доложил, что посыльный передал письма доктора Шмидца, присланное с Аказией из Ломбардии. «Где оно?» «В кабинете, ваше высокопревосходительство. Извольте пройти, на столе лежат». Николай Александрович бросился в кабинет. На телевизорном сукне рабочего стола лежал толстый конверт с его именем, крупно выведенным четким почерком Серафима Шмидца. Вольский вскрыл печать, и в его ладонь скользнул маленький голубой конверт. На нем не было ни имени, ни адреса. «Любопытно», — пробормотал Вольский. «Но здоровье племянника сейчас было важнее всего, и анонимное послание могло и подождать». Он взялся за письмо Серафима. Доктор сообщал, что с легкими Мишеля все в порядке, но с контузией пока ничего поделать невозможно. зрение как не было, так и нет. Как не крепился Вольский, тяжкое беспросветное отчаяние пробилось сквозь заслон воли и опалило сердце. «За что это все Мишелю? Ведь он никогда и никому не сделал зла, а сам в жизни еще ничего хорошего не видел. Чего стоит только одна его мачиха со своим разлюбезным Вано?» Совесть кольнула Николая Александровича. Он ведь так и не смог заняться наследством Печерских. Эта глупая поездка съела столько времени. Ну ничего, завтра он повидается с Кападострией, отчитается и выпросит себе отпуск по семейным обстоятельствам. Пора выполнить волю покойного графа Петра Гавриловича и выгнать Соломею из Ярославского имения вместе с ее ублюдком. При это решение успокоила совесть и Вольский вспомнил о голубом конверте. Он сломал печать и развернул лист. В письме не оказалось ни обращения, ни подписи, но Вольский сразу же узнал изящный почерк. Он не раз видел его на листах кратких аналитических записок, присланных из разных стран. Записки попадали в руки государя через вдовствующую императрицу Марию Федоровну, а потом оседали в сейфе Несельроди среди самых ценных бумаг. В отличие от своего начальника, Вольский знал, кому принадлежит почерк. Так каллиграфически выводить заглавные буквы умела лишь одна единственная женщина, дочка его старого приятеля и соседа по имению Агаша Орлова. В последний раз Николай Александрович видел Фрейлину в Париже. С чего бы этой даме вдруг оказаться в Ломбардии? И зачем она решила написать ему? Вольский понял, что по-настоящему заинтригован. Письмо было кратким При нашей последней встрече вы похвалили мою наблюдательность, а также умение делать выводы. Позвольте мне высказать предположения по одному вопросу, важному лично для вас. История с нападением на графа Михаила отнюдь не случайна. На мой взгляд, преступник искал именно его, а кольцо забрал для отчета перед своим заказчиком. Все дело в женщине, идущей к поганству по трупам. Это она послала к вашему племяннику убийцу, но последнюю точку в этом преступном деле поставит сын злодейки. Обратите на него особое внимание». «Что же такое смогла разузнать ушлая Агаша, раз написала подобное послание?» Вольский задумался. «Если Фрейлина Орлова высказывала какое-нибудь предположение, можно было ставить сток одному, что оно окажется верным». Сам Николай Александрович ни минуты не сомневался, что покушение на Мишеля подстроено его мачехой. У той под рукой был личный разбойник, любовник Коста. Соломей все просчитала. Муж умер, пасынок не женат. Она же не знает про документ оставленный графом Петром, и рассчитывает на то, что ее воно тоже наследник. Как говорится, и мотив, и возможность у нее имеются. Но Орлова, она-то откуда все знает? Понятно, что поговорила с Мишелем. Племянник рассказал ей о своем несчастном детстве. Дальше Фрейлина делает вполне понятный вывод. Напасанка, руками своего любовника, покушала Соломея. Но почему она пишет о Вано? Что за последняя точка? Вольский аккуратно сложил листок. Завтра же он закончит все дела в министерстве и отправится в Ярославль. Он выведет проклятую Соломей на чистую воду, и он глаз не спустит с ее сынка. Вольский ничего не простит этой деревенской ведьме. Наконец-то ей придется ответить за свои пакости. До да чего же пакостной выдалась в этом году зима в российской столице? Слякотно, ветренно и сыро. Казалось, что тоска навечно повисла над городом. Мрачная, холодная и беспощадная она изводила, отнимала все силы. Ну, а это уж точно было не ко времени. Более того, это было просто опасно. В мире всегда выживали лишь сильные и жестокие, а в трудные времена и подавно. Граф Иоанн Кападостре, блестящий дипломат и царедворец, давно и безнадежно хандрил. Этот красивый сорокалетний человек, обладавший недюжинно острым умом, семь лет верно прослужил новому Отечеству России. И что получил взамен? С его мнением перестали считаться, а самого отодвигали на задний план. «Не дай бог, совсем под немца засунут!» Впрочем, как бы ни складывались дела, у Кападострия имелось главное утешение. Дело его жизни оставалось с ним. Никто не был власти на отнять это сокровище. Ведь важнейшей своей миссией Иоанн Антонович почитал освобождение Греции. «Когда наша родина обретет свободу, я спокойно сойду в могилу. Греция – моя жена, другой семьи мне не нужно» часто повторял граф в своем узком кругу. Этот круг был и впрямь очень узким. Сам Иоанн Антонович и четыре брата и Псиланти. Зато в нем собрались лучшие сыны Греции. Молодые князья и Псиланти все как один были красавцами и бесстрашными храбрецами, а старший из них Александр и вовсе героем, потерявшим руку в наполеоновских войнах. У этих молодцов имелся лишь один существенный недостаток, который, однако же, безмерно раздражал графа Иоанна. Ипсиланти свято верили, что освобожденная Греция обязательно поднесет им королевскую корону. Не умаляя безупречной знатности и древних заслуг их славного рода, в втайне считал, что если его страна сбросит гнет Османской империи, то уж никогда больше не будет монархией, а соберет свои земли в единой республике – как это уже было на иоанических островах. Сегодня Кападостре ждал в гости князей Александра и Дмитрия и Псиланти и собирался обсудить с ними вопрос о тайном обществе Филики Этерия, возникшем в греческой общине Одессы. К тому же для задуманного приема имелась еще одна весомая причина. Этот визит даст возможность вновь показаться в обществе его молодому другу, подумав, что об Иване Печерском, Кападостре нежно улыбнулся. Впервые за многие годы рядом с графом находился человек, которого можно было и не опасаться. Простой юноша, открытый и добрый. Иоанн Антонович поймал себя на мысли, что все больше и больше привязывается к своему милому подопечному. Этот бесхитростный молодой человек появился в жизни Кападостре совершенно случайно, В конце лета в лесах под Стрельной братья и Псиланти устроили охоту, куда позвали и графа Иоанна. Четыре молодца, красуясь друг перед другом, погоняли своих коней, и штатскому дипломату по неволе пришлось тянуться за лихими князьями. Как он и предполагал, дело закончилось плохо. Молодой пугливый конь графа встал на дыбы на краю внезапно появившегося оврага и Кападостре, перелетев через его голову, покатился по склону буерака. Пересчитав все кочки и валуны, граф Иоанн еще успел подумать, что дипломату его ранга глупо умереть, упав с коня на охоте. Потом он потерял сознание и пришел в себя от того, что чьи-то руки тормошили его, а взволнованный голос упрашивал очнуться. Открыв глаза, Кападостре увидел обеспокоенное молодое лицо. Незнакомец был хорош с собой. Этакий яркий южный Аполлон. Юноша все еще тормошил упавшего статус-секретаря и, увидев, что тот приходит в себя, радостно воскликнул. «Слава Богу! Вы живы, сударь! Как вы себя чувствуете? Можете встать?» «Попробую», — неуверенно ответил Кападостре и, опираясь на руку своего спасителя, попытался подняться. Граф встал и, удивляясь своему везению, обнаружил, что у него ничего не сломано. Резкой боли не было, осталось лишь ощущение, что его проволокли по камням на аркане, привязанном к хвосту бешеной лошади. Все тело ныло. С помощью своего спасителя Кападустре выбрался на тропинку, где, как ни в чем не бывало, стоял оплошавший конь. «Благодарю вас, сударь! Если бы не вы, лежать бы мне на дне этого врага!» сказал граф Иоанн своему спасителю. «Да пустяки! Я здесь катаюсь каждый день, так что вас заметил сразу. Кстати, мое имение в двух верстах отсюда. Если ваш дом далеко, то мы можем поехать ко мне», Кападостре задумался. Он гостил на даче у Александра и Псиланти, но показываться молодым греческим орлам, как он, шутя, звал четырех братьев, в побитом состоянии явно не хотелось. Предложение молодого человека позволяло достойно выйти из положения, и граф Иоанн согласился. «Благодарю. Наверное, это сейчас для меня единственный выход», – сказал он. «Однако, позвольте представиться. Граф Иоанн Антонович Кападострия». Юноша с готовностью откликнулся. «А я граф Печерский Иван Петрович. Мое имение называется Марина. Давайте я помогу вам сесть на коня, и мы можем ехать». Самым интересным было то, что на юношу не произвело никакого впечатления имя его нового знакомого. Казалось, что Иван Петерский его никогда не слышал. «С какой же луны свалился этот чудак, если он не знает имени министра иностранных дел России?» Каппадостре был заинтригован. «Он уже не помнил того времени, когда бы люди не заглядывали ему в глаза и не лебезили бы перед ним». Сильный благородный дипломат не любил ни подхалимажа, ни низкопоклонства и посему не без удовольствия наблюдал за своим спутником. Молодой человек болтал себе, как щегол в клетке. Оказывается, Иван Печерский приехал в столицу после смерти отца, но, пожив несколько дней в городском доме, затасковал по прогулкам верхом и охоте и решил дождаться осени в ближайшем имении. «А вот начнется сезон, тогда и вернусь», — объяснил юноша. Граф Иоанн не знал никого из Печерских, но вспомнил, что несколько месяцев назад приказом по Министерству иностранных дел человек с такой фамилией назначался помощником посла в Лондон. «Михаил Печерский вам не родня?» спросил он у своего спутника. От Каппадостре не укрылось, что его фраза застала юношу врасплох. Более того, совсем безобидный вопрос оказался тому неприятен, но иван Печерский быстро взял себя в руки и ответил уже спокойно. «Михаил мой сводный брат. У нас общий отец, но матери разные». Поскольку разговор так задел его спасителя, Иоанн Антонович сел за благо сменить тему. Это оказалось тем более кстати, что они как раз добрались до барского дома в марино Пока отдыхали и ждали обед, молодой хозяин болтал без умолку. Кападостре узнал, что Иван жил с матерью, и отца своего вообще не помнил, А теперь, уже после кончины старика, приехал в столицу, чтобы вступить в права наследования. Он собирался дождаться возвращения брата из Европы, а потом разделить имущество и зажить самостоятельно. Для опытного дипломата было очевидно, что его молодой собеседник не получил достойного образования. Тот явно не понял фраз, сказанных графом иоаном по-французски и по-английски – Иван Петерский так старался выглядеть сильным и уверенным в себе взрослым человеком, что хорошо изучивший людей Кападостре сразу понял, насколько этот юноша одинок и растерян. И это растопило дипломату сердце. К концу обеда он проникся к своему спасителю искренней симпатии и пообещал себе, что вернет юноше долг, помогая освоиться в столице. От обедов Марина к подострее в экипаже гостеприимного хозяина отправился в Петербург, пригласив Ивана Печерского заезжать к нему запросто. Тот не преминул воспользоваться любезным приглашением и вот уже почти три месяца бывал в доме статс-секретаря ежедневно. Ноша, взваленная на себя графом Иоанном, оказалась не из легких. По большому счету, молодого Печерского невозможно было показать в обществе. Не из-за манер и французского. Это было не так страшно. Многие офицеры провинциала языков не знали, да и в мазурке не блистали. Но коли мундир войны украшало множество наград, общество не пеняло герою. Однако Иван Печерский героем войны не был. К тому же у этого юноши оказались какие-то дикие, можно сказать, варварские воззрения на жизнь. Тот совершенно искренне нес какую-то чушь о праве сильного, и граф Иоанн подозревал, что его новый друг даже не слышал о десяти заповедях. Статсекретарь попытался исправить взгляды и манеры своего протеже. Предложил больше слушать, чем говорить. Маневр оказался удачным. Яркая красота молодого графа добывала ему девичьи сердца, а скромное молчание завоевывало симпатии матерей. Труднее всего пришлось Ивану Печерскому среди мужчин. Попытка показать его в английском клубе оказалась настоящим крахом. Юноша надувался с песью изрекал банальные истины и, к довершению всех бед, навязывал собеседникам свое мнение. Пришлось к Кападостре срочно его увозить. «Друг мой, зачем вы пыжитесь, стараясь казаться значительнее, чем вы есть? Это большая ошибка», — убеждал приунывшего молодого человека статс-секретарь. Члены английского клуба «Люди умные» и в один голос вам скажут, что спесивая важность и высокомерие есть первые признаки глупца. Вы останетесь в одиночестве. Умные будут вас избегать, чтобы не попасть рядом с вами в неловкое положение, а глупцы увидят в вас конкурента, отбирающего у них внимание публики, и все побегут от вас, как от чумы. Советы Кападостре сделали доброе дело, и его протеже стал приобретать некий лоск. «Можно ли попытаться еще раз? Не рано ли?» Граф Иоанн вновь все обдумал и решился. Он покажет Ивана Печерского в мужской компании, но на сей раз в узком кругу, братьям и в Если же нынешний вечер пройдет удачно, тогда Кападостре пригласит молодого человека на большой дипломатический прием. Вечер в большой, хотя и неуютной казенной квартире на Невском обещал быть интересным. Вано с нетерпением ждал встречи с боевыми офицерами. Он так радовался, что судьба послала ему к Аппадострию. Грек учил Вано всему тому, чему должен был научить отец. Да только мать сделала так, что граф Печерский не захотел видеть собственного сына. В очередной раз Вано спросил себя, что же произошло между родителями. Однако долго размышлять на эту неприятную тему не хотелось. Зачем портить себе вечер? Лоте уж мечтать, предвкушая хороший ужин и интересную беседу. Печерский специально приехал в дом на Невском пораньше, пока хозяин был еще один. Воно собирался расспросить графа Иоанна об офицерах, ожидавшихся в гости. «У нас сегодня будут князья Александр, Дмитрий и Псиландий», объяснил каподострия «Они вам понравятся. Оба блестящие храбрецы и герои войны» разговор прервал дворецкий сообщивший о прибытии гостей граф иоан поспешил им навстречу дорогой александр рад вас видеть радушно воскликнул он пожимая единственную руку высокому черноглазому гусару с тяжелым и властным взглядом иван дмитрий я тоже очень рад обернулся к подостре к молодому человеку почти ровеснику вано вошедшему вслед за братом выждав паузу стат секретарь представил обоим гостям вано Князья и Псиланти любезно поклонились новому знакомому, но старший из братьев недвусмысленно скривился. Он явно не ожидал встретить здесь лишних людей. Прошли к столу. Сначала общая беседа ничем не отличалась от обычной светской болтовни, но по мере того, как пустили бутылки, гости заговорили откровение. Братья и Псиланти перешли к волновавшему их вопросу. «Я хотел бы обсудить вопрос о новой организации, созданной нашими земляками в Одессе. «Феликий Этерия ставит перед собой великую задачу — поднять восстание против турок», — заявил князь Александр. «Что вы думаете по поводу сей новости, Иоанн?» Молодежь, вернувшись из Европы, привезла на моду на масонские ложи и тайны общества. Пожав плечами, ответил Кападустре. «Тайна притягательна, а молодость любит красивые ритуалы». К тому же все хотят быть избранными, чтобы их признали достойными, вступить хоть куда-нибудь, а куда неважно, то ли в масонскую ложу, то ли в тайное общество. «Нет, только не в этом случае», – разгорячился Александр Эпсиленти. «Греки должны подняться на борьбу, а там уже все средства хороши. Организация, в которую будут вступать люди, воодушевленные мечтой о свободе собственной отчизны, одной из наилучших средств для нашей великой цели». Но русский император и так вознесся на вершину славы. Он освободитель Европы. Других лавров ему не надобно. Он больше не захочет сражений, — возразил Кападустре. Война с турками государю не нужна. Тайное общество греков не найдет поддержки в России. Значит, нужно перенести штаб этой организации из России в Константинополь, в самое сердце османов, — не сдавался и Пселандий. Все богатства нашей страны хранятся именно там, живущие в Константинополе греки, самые богатые люди во всей Турции. Нужно использовать их богатство и связи на благо Греции. И кто же будет этим заниматься? Нужна огромная работа. Мы с вами на службе русского императора. Нам вообще закрыт въезд в османские земли, — заметил граф Иоанн. Ванус слушал, затаив дыхание. Конечно же, его симпатии были на стороне героя и Ипсиланти, а не осторожного Каппадострея. Но Ванон не решился встрять в настолько важный разговор. За него это сделал князь Александр. Тот достойно ответил на сомнения дипломата. «Конечно, мне самому нет нужды набирать членов организации. Для этого есть молодые патриоты. И, кстати, совсем не обязательно, чтобы они были греками. Любой, кто сочувствует бедам нашей страны, может принять участие в этом благородном деле». «Где их взять, этих патриотов? Они еще должны вырасти!» Вновь не согласился стат секретарь «Пока все рассуждения о создании мощной организации, способной поднять восстание в Греции, кажутся мне утопией». Старший Эпсиланти ничего не ответил, а младший до этого, так же, как Иванов, все время молчавший, напомнил, что им пора. «Сегодня еще нужно появиться на балу в честь графа Шувалова, вернувшегося на днях из-за границы». Князь Александр поддержал брата и гости, поблагодарив гостеприимного хозяина, откланялись «Обиделись», — грустно признал каподострия «Никто не хочет смотреть правде в глаза, хотя она очень печальна. С одним воодушевлением битву не выиграть. Нужно оружие, нужны даже не отряды, а армия, и самое главное, нужна поддержка сильных мира сего. Пока ничего из этого перечня нет». «Но как же так?» — разгорячился оно Император Александр должен помочь христианскому народу, захваченному иноверцами. Он должен двинуть армию против турков, а греки, увидев помощь русского государя, поднимут восстание в тылу поработителей. Кападустре поморщился. Опять эти топорные схемы и пустые предложения. Его молодой друг постоянно грешил тем, что обо всем судил на редкость примитивно. Хоть это ему уже изрядно надоело, пришлось графу Иоанну читать очередную нотацию. Вы опять делаете тривиальные выводы из двухходовой схемы. А жизнь никогда не бывает простой и прямолинейной. Жизнь сложна и многогранна. Это борьба интересов множества людей, а поверх них накладываются еще и интриги сильных мира сего. Образно говоря, жизнь напоминает мне драку стенка на стенку, когда на Масленицу на льду Невы сходятся огромный толпы людей. Вроде бы и бьются одна компания против другой, но в клубке тел невозможно разобрать, кто кого и зачем ударил. А вы считаете, что жизнь похожа на передвижение регулярных войск по отданному в штабе приказу? Так не бывает? «Присматривайтесь к людям, старайтесь понять их цели, желания и поступки и, самое главное, никогда не судите о других по себе. Все люди разные». «Но как же так? Император должен помогать ииноверцам?» — упорствовал Иван Печерский. «Никому государь ничего не должен», — устало отмахнулся Кападостре. «Он делает лишь то, что выгодно ему, и никому не дано точно угадать, что он сочтет для себя выгодным в данный момент». По крайней мере, я не пытаюсь. Статс-секретарь был явно расстроен. Настаивать не нужно. Лучше удалиться, оставив старшего друга в одиночестве, сообразил Вано. Так он и сделал. Простился и уехал домой, надеясь, что завтра настроение его покровителя улучшится и Кападостре вновь станет милым добряком, опекавшим молодого графа Печерского в столице. Вано оказался прав. На следующий день статус-секретарь забыл вчерашнюю размолвку и прислал записочку, приглашая на прием в Министерстве иностранных дел. Там граф обещал представить своего молодого друга обществу. Вано закрыл глаза и перекрестился. «Неужели это свершится? Наконец-то его примут в высшем обществе, и он быстро взлетит на самую вершину». В своем блестящем будущем Вано не сомневался.